Глава седьмая. «Наверное, это она», — сказал Коул, обращаясь к старшему брату. «Черт из два», — буркнул Джон, — «слишком расфуфыренная. На Востоке все такие. А ты думал, что она явится в ситцевом платье?» «И слишком хорошенькая», — пробормотал Джон. «Не хватает только, чтобы мы привезли домой не ту девицу». Коул хмыкнул. Мы же не собираемся хватать ее и тащить, так что, может, ты просто позволишь мне поговорить с девушкой? А еще лучше, если пойдешь и наймешь повозку, пока я буду обхаживать леди. Чертовски не кстати, что наш фургон сломался, когда нужно доставить столько поклажей, прибывшей с этим поездом. И не подумаю. коул вздохнул, получив столь категоричный ответ. «Неужели нельзя повести себя разумно хоть раз в жизни?» Ты способен запугать кого угодно, когда пребываешь в таком кислом настроении. Стоит сказать хоть слово против, и ты начинаешь махать кулаками, а тут требуется дипломатия. Кстати, что это тебя так завело сегодня? поможет думать, что все это очень весело. А я чертовски уверен, что нет, заявил Джон. Коул вполне разделял его мнение, учитывая, что именно его недавно подстрелили. Рой Ворон клялся, что не имеет к этому никакого отношения, но Коул не собирался верить Уорренам на слово. Джон отличался вспыльчивым нравом даже в лучшие дни, и его вообще не стоило посылать на это задание. Они оба унаследовали от отца корей глаза, но Джон пошел в него еще и ростом, будучи намного выше шести футов, а Коул с его шестью футами считался в семье коротышкой. Матери он был обязан своей более умеренной статью, как и цветом волос. Русым, в отличие от остальных черноволосых мужчин в семье. «Нам следует поторопиться», — заметил Джон, бросив взгляд вначале в одну сторону, затем в другую. «Воронов пока не видно, но это может измениться в любой момент. И не могу обещать, что будут смиренно молчать, когда они станут задираться». Кол кивнул, — но его лицо приобрело тревожное выражение, и не из-за воронов. «Возможно, они не в курсе, что поезд прибыл раньше, чем предполагалось», — сказал он, а затем неуверенно добавил, «а что будет, если она не согласится?» «С какой стати?» «Да, но все же», — настаивал Коул. «Па сказал, что так или иначе, но она должна поехать с нами. Мы сделаем все, что потребуется». Пани учел, что весь город будет пялиться на нее. Ты хочешь оказаться в тюрьме? Как насчет того, чтобы поговорить с ней, а не перечислять препятствия, с которыми мы еще не столкнулись? Стоя посреди улицы, Тиффани наконец перестала чихать и одарила свирепым взглядом двух ковбоев, поднявших облако пыли, из-за чего она чуть не задохнулась. Впрочем, вряд ли это была их вина. Они всего лишь остановились на полном скаку, промчавшись мимо. Анна уже отметила, что они вызывают в городе своего рода ажиотаж. Вот почему они спешили скрыться в отеле. Люди выходили из магазинов, чтобы посмотреть на незнакомок, свешивались с балконов, указывали пальцами. не была несколько удивлена, увидев такое количество женщин, одетых в домотканые платья и мужчин в рабочей одежде с револьверами на поясе. Похоже, мода еще не добралась до этих мест, но неужели в Нэшерте так мало приезжих? Тиффани прижала к носу платок. Еще один повод ненавидеть Запад — пыль. Она оседала на одежде, приглушая оттенки, и заставляла чихать. В больших городах пыль находилась под контролем. А как бороться с ней на этих грязных улочках? «Мне хотелось только сменить одежду, которую мы носили несколько дней, но теперь понадобится еще и ванна», — пожаловалась Тиффани Анне. «Вы и вправду думаете, что найдете здесь ванну?» Тиффани обернулась, в ужасе поглядев на горничную, и обнаружила, что та указывает на вывеску «Бани Тидуэла. Горячая вода и мыло». «Чудесно», — простонала Тиффани, — Хвастается, что у них есть мыло, словно ни у кого в городе его больше нет. Думаю, нам следует вернуться в поезд, пока он не отбыл. Баня расположена рядом с таверной, которых в этом городе, на мой взгляд, слишком много, так что это, наверное, для мужчин, которые не собираются останавливаться в отеле. После полевого облака, через которое они прошли, Тиффани была не в том настроении, чтобы довольствоваться таким слабым утешением. В данный момент ее не удовлетворило бы ничего, кроме горячей ванны в отдельном помещении. «Здесь это называется салунами, и если ты пытаешься утешить меня, то это бесполезно. В отеле наверняка есть все удобства. Я готова поставить на это свою недельную зарплату». Тиффани наконец заметила лукавый блеск в глазах Анны, Горничная явно подразнивала ее, сдерживая смех. «Ты сегодня полна сюрпризов, Анна Уэстон. Тебе повезло, что я не уволила тебя за оспаривание моих решений. Хотя могла бы. А теперь давай выберемся из-под этого солнца и из этой пыли». Анна опустила голову, не в силах больше скрывать улыбку. «Да, мисс Тиффани». Тиффани фыркнула. Они пересекли широкую улицу и собирались войти в отель, когда за их спинами раздался низкий мужской голос. «Вы, случайно, не экономкам мэм?» Тиффани не удивилась, что их встречают. Дженнифер, должно быть, предупредила своего нового хозяина об изменении расписания, как только пассажирам сообщили, что поезд из-за переселенцев прибудет раньше. Тиффани повернулась, ожидая увидеть одного из своих братьев. Это было бы прекрасной возможностью предупредить их, что она на один день хотела бы сохранить свое инкогнито, даже если они не узнают ее сразу. Однако, несмотря на годы, прошедшие с тех пор, как она видела братьев в последний раз, Тиффани была уверена, что белокурые и рыжие волосы не могли превратиться в черные и русые, и ни у одного из ее братьев не было карих глаз». Это были те самые ковбои, что минуту назад подняли облако пыли, в котором она чуть не задохнулась. «Что ж», — напомнила себе Тиффани, — «она всего лишь служащая. Пусть даже только изображает таковую, поэтому ей не следует удивляться, что отец прислал за ней пару работников». «Да, меня наняли», — начала она. «Мы знаем, кто послал за вами мэм», — перебил ее ковбой с русыми волосами, — «Мы приехали, чтобы уговорить вас поступить на службу к нам, а не к ним». Тиффани нахмурилась, переводя взгляд с одного молодого мужчины на другого. Оба были высокими, красивыми, и, судя по внешнему сходству, приходились друг другу братьями. Но почему они обратились к ней, если не служат у ее отца? «Вы не сранча воронов?» — уточнила она. «Нет, но не могли бы мы зайти в отель, чтобы покончить с этим дельцем, прежде чем появятся вороны?» «У нас нет никакого дела?» «Будет?» «Нет, не будет», — отрезала Тиффани, повернувшись к ним спиной, и вошла в отель. Ковбои двинулись следом, но Анна преградила им путь, недвусмысленно давая понять, что они больше не должны надоедать ее хозяйке. Ковбои просто обошли ее, — словно даже не заметили. «Мэм, вы должны нас выслушать». Тиффани резко обернулась, пораженная, что незнакомцы проследовали за ней внутрь. Анна теперь находилась за их спинами, достаточно рассерженная, чтобы швырнуть в них свою сумочку, что, пожалуй, было не лучшей идеей, когда имеешь дело с двумя вооруженными ковбоями. Тиффани пришла в отчаяние. «Это же смешно». Ей чертовски нужна ванна, и она не желает звать на помощь, чтобы избавиться от двух назойливых ковбоев. В холле отеля было пусто, не считая пожилого служащего, который имел пол в задней части просторного помещения. Тиффани подняла руку, чтобы остановить Анну, прежде чем та перейдет к решительным действиям в ее защиту, и повернулась к русоволосому незнакомцу. «Ладно, выкладывайте, что хотели сказать, и уходите», — сказала она, — «Только как можно короче». «Вы чертовски высокомерны для экономки», — заметил второй ковбой. Глаза Тиффани изумленно расширились. Он еще и недоволен ее поведением. Но прежде чем она открыла рот, чтобы отчитать нахала русоволосый снял свою широкополую шляпу, хлопнув своего спутника по спине. «А как ты себе представлял этих шикарных штучек с Востока?» — сердито поинтересовался он. «Она всего лишь служанка. Шикарная служанка. Когда Па услышит, что ты испортил все дело, раскрыв свой дурацкий рот, он сдерет с тебя шкуру». Черноволосый ковбой побогоровел, но Тиффани сомневалась, что от смущения. Он выглядел старше своего спутника, и, возможно, ему не понравилось, что его одергивает младший». Она надеялась, что не покраснела сама, заслужив справедливый упрек в том, что у нее нет оснований вести себя так величественно, раз согласилась с предположением, что она экономка, нанятая воронами. «Прошу прощения, мэм», — примирительно сказал русоволосый, все еще держа шляпу в руках. «Меня зовут Коул Калахан, а это мой брат Джон. Мы соседи старого склочника, что вас нанял». «Хотя нас никак не назовешь друзьями». Тиффани едва устояла на ногах, обнаружив, что эти ковбои — братья ее жениха. Лицо Анны приняло виноватое выражение. Видимо, она и вправду собиралась стукнуть их своей сумкой, о чем пришлось бы пожалеть, поскольку они оказались братьями жениха ее хозяйки. Тиффани удивила, что они назвали ее отца старым склочником — Неужели это из-за того, что ее мать бросила Франклина? И он превратился в неприятного типа, с которым невозможно поладить. Роуз обладала слишком сильным характером, чтобы долго мириться со вспыльчивым нравом мужа. Но старый... Впрочем, эти молодцы, наверное, считают старыми всех, кому за сорок. Заинтригованная, она пристальнее вгляделась в парней, гадая, похож ли на них Хантер. У нее возникла дюжина вопросов, ни один из которых она не могла задать, поскольку предполагалось, что она ничего не знает о Калаханах. «Приятно познакомиться с соседями моего хозяина», — произнесла Тиффани куда более любезным тоном, «даже если вы не являетесь его лучшими друзьями». «Это слишком мягко сказано», — проворчал Джон. «Таким лжецам и ворам, как и они, нельзя доверять. Вам повезло, что мы хотим спасти вас». Тиффани напряглась, возмущенная такой характеристикой ее братьев. «А почему я должна верить вам на слово?» — резко спросила она. «Спокойно, Джон», — предостерег Коул своего высоченного брата. Тиффани было наплевать, что старшему Калахану не понравился ее вопрос. «Если он намерен оскорблять членов ее семьи, то пусть готовится к отпору. Вот черт, неужели так и зарождается вражда?» Но Джон всего лишь крикнул кому-то. «Эй, Билли, поручись за меня!» «Как, по-твоему, я честный человек?» Обернувшись, Тиффани обнаружила, что он обращается к щуплому служащему, который подметал пол. «Когда не играешь в покер?» — с усмешкой отозвался тот. «Отвечай на вопрос, черт тебя повери!» — нетерпеливо бросил Джон. «Честный, честный!» «Во всем, что не касается покера», — вновь с усмешкой повторил Билли и поспешно удалился, скрывшись с задней части отеля. Тиффани обратила внимание, что Джон не стал требовать у знакомого подтверждения нечестности воронов. Впрочем, учитывая внушительные размеры и грозные манеры Джона, она бы не удивилась, если бы он получил утвердительный ответ от любого, кого бы ни попросил поручиться за него поэтому не стала спорить с ним и просто сказала. «Спасибо за предупреждение, джентльмены, но я уже дала согласие, поэтому, если это единственная причина, по которой вы меня задержали, я пойду. Всего хорошего». «У нас есть предложение получше», — заявил Джон. «Как насчет того, чтобы удвоить?» Коул ткнул брата локтем, прервав на полусловие. «Дело в том, мэм», — сказал он что воронам не нужна экономка, а нам нужна. Более того, мы только что лишились повара, так что мы решили убить сразу двух зайцев, похитить вас из-под носа Фрэнка и обзавестись помощницей по хозяйству». «Похитить?» — ахнула Тиффани. Джон двинул брата плечом, так что тот отлетел на середину холла и без помех закончил то, что собирался сказать «Мой брат хотел сказать, что мы заплатим вам вдвое больше, чем предложил старина Фрэнк, если согласитесь работать на нас».